Глава 17. Прошло почти две сотни лет с тех пор, как герцогиня впервые узнала о чистилище и той роли, ради которой её взрастили. Ей требовалось только закрыть глаза, и вот она снова в бабушкиной комнате с тёмно-красными стенами, толстым ковром под ногами и висящим в воздухе запахом благовоний, всегда окружавшим старуху. "Подойди ближе, дитя", сказала бабуля Дженки. Чи резкие немецкие гласные не испортили 30 лет жизни в Америке. И я расскажу тебе о нашей жизни. Девочка неохотно подошла и не только потому, что всегда боялась бабулю Дженки, а пасли в относилась к её волоскам, торчащим из подбородка, и окульи чёрным глазам. Не прошло и 5 дней, как её сестра легла в неприметную могилу которую родители сочли подходящей, чтобы успокоить там девушку. Герцогине было любопытно, что же бабуля Дженки сказала Ханне, но эта мысль пугала. Какие слова могли заставить её бойкую юную сестру лишить себя жизни? Бабуля Дженки покрутила костлявым пальцем, и герцогиня опустилась на колени у кровати. Рэтчел, я умираю. Знаешь ли ты, почему это повод для празднования? Герцогиня не знала и не собиралась гадать. По собственному опыту она знала, что её семья не терпит легкомыслия, зато спокойно относится к той боли, которую готова причинить своим детям. Радословная нашей семьи уходит на тысячи лет назад. Мы никогда не были богатым семейством. Нас никогда не занимала такая пустая чепуха. Но мы, возможно, самое важное семейство в истории. Что ты об этом думаешь, дитя? Герцогиня думала, что её бабушка наполовину выжила из ума и просто бредит, что её всегда шаткое восприятие реальности слабеет с каждой секундой. Однако она знала со всей определённостью, что её сестра мертва и не знала почему, и поэтому держала рот на замке. Отсутствие ответа не остановило бабулю Джанки. Наша семья была взращена ради одного, и в этом нет ничего земного. Когда уходим, мы отправляемся не на небеса или в ад, а в чистилище. Что тебе известно об этом месте? Только то, что говорит нам Библия, ответила Герцогиня. Какой ещё ответ она могла дать? Бабуля Джанки рассмеялась. Звук каркающего грача. Руководство для идиотов. У нас есть другие тексты, которые ты в своё время выучишь, но ни один не содержит мысли более важной, чем это. Чистилище есть центральная ось, поддерживающая существование. Моя работа, твоя, когда придёт время в том, чтобы править этим королевством. Ты призовёшь нескольких из этих существ, чтобы спасти прочих, чтобы дать им место на небесах. Но большинство просто лишённые, тупые животные, которых следует держать в загоне. Как фермер, сказала герцогиня, не веря ни слову, но желая развеселить лишённого чувства юмора матриарха. Её слова вызвали у старухи полуулыбку. Фермер Я никогда не думала об этом с такой стороны, но да, так оно и есть. И как у фермера, если только он не держит своё стадо в порядке, всё хозяйство превратится в хаос. Поля опустеют, естественные ресурсы истощатся. В загоне содержатся не исчислимые триллионы, и лишь одна ты с горсткой своих людей. Но если этих животных не усмирять, всё сущее превратится в сумятицу и руины. Это будет твоей работой, малышка Рейчел. Позаботиться, чтобы такого не случилось. Она коснулась заоскузлой рукой мягкой щеки герцогини и улыбнулась. Твоя сестра, моя Ханна, была рождена для этой роли, посвящена ей. Однако, узнав о своей судьбе, она не смогла дождаться, лишила себя жизни. Но она была не вправе решать. Куда она ушла, спросила герцогиня. Что с ней станет? Бабуля Джанки сердито посмотрела на неё, потом сплюнула в судно, скрытое слева от кровати. Какая тебе разница? После сегодняшнего дня её имя больше никогда не произнесут. Зная одно, Ни один человек с здравым рассудком не сможет представить себе её страдания. Старуха протянула руку, схватила Герцогиню за запястье и подтащила к себе с обескураживающей силой. Герцогиня заглянула в глаза бабули Джанки в болото безумия. Как вторая по старшинству сестра, ты примешь роль стража. Это высочайшая честь, за которую тебе следует благодарить на вечно проклятую душу своей сестры, поскольку эта роль избавляет от страха смерти. Для таких, как мы, моя герцогиня, это всего лишь начало нашей подлинной жизни». Подлинная жизнь бабушки началась через пару дней, и герцогиня отдала должное старухе, которая пребывала в эйфории до самого конца. Для оставшейся семьи похороны были не столько периодом тихой скорби, сколько трёхдневной попойкой. Оглядываясь в прошлое, было трудно уловить момент, когда Рейчел поверила в семейное дело. Возможно, такого момента вовсе не было. Возможно, настоящая жизнь работает по-другому. Возможно, это происходило день за днём и капля за каплей, пока она не перестала сомневаться, а просто приняла это как религию. Ханна убила себя не из-за невероятности своей роли, не из-за страха, осознала теперь герцогиня. Она убила себя потому, что не могла дождаться естественного конца своей жизни и мантии стража. Это был соблазн власти. Он довёл Ханну до безумия на почве, и он же вёл её сейчас в после жизни. Она недостойна возглавить загон, подумала герцогиня каждый, кто так сильно жаждит власти, недостоин её. А ты, спросилскрижещущий голос бабули Джанки. Не знаю. Я, честно, больше не знаю. Герцогиня открыла глаза и посмотрела на месиво сувениров в своего кабинета. Она ощущала смятение, неуверенность, и встреча с Ханной была не единственной причиной Дейзи Мэй и то существо, которое она спустила с привизи и которое теперь преследует её, ксилофонный человек. Зло настолько изначальное, что его власть превосходила её собственную, по крайней мере, теперь, когда Дейзи Мэй нарушила древние правила. Глупая девчонка, подумала герцогиня. Сколько я раз говорила тебе, как опасно вмешиваться. Интересно, что она смогла, а? Заметила бабуля Дженки. Немногие могут. Она особенно отмеченная. Но ты это уже знала, правда? Поэтому тебя так страшит инфернальный змей, который её преследует. Там Лазарус, ответила Герцогиня. Если он сделает о чём его просили, ксилофонный человек не сможет её коснуться. Большое, если, сказала бабуля Дженки. Если есть всегда, согласилась Герцогиня. Контроль и баланс вот и всё, что интересует ксилофонного человека и его хозяина. Прегрешение девушки требует души в качестве жертвы. Кто сказал, что это должна быть Дейзи Мэй? Джо Лазорус ничуть не хуже. Имелось место у верхнего левого края загона, о котором знала только герцогиня. Добраться туда было непросто, но от этого места становилось ещё значимее как и от вида, который открывался с вершины. Здесь герцогиня могла побыть без помех. Об этом месте знал только Бог, и здесь только он мог дотянуться до неё. Он ещё ни разу так не делал, но герцогиня знала, что это ничего не значит. Всемогущий играл собственную музыку и не протягивал другим ноты. Тем не менее, сейчас она была одна. Её владения и чахлые души в нём растянулись во все стороны у неё под ногами, лучшее доступное ей приближение к тому, чтобы взирать сверху на всё сущее. Тупые животные. Так она всегда отзывалась о лишённых, так ей всегда о них говорили. Даже будь это когда-либо правдой, сейчас оно стало ложью. Они прощупывали стены, По крайней мере, прощупывали оптическую иллюзию, скрывавшую стены. Случайные бродяги часто натыкались на стены чистое везение. Но сейчас речь шла не о бродягах. Заметные кучки полудуш сбивались вместе и двигались к стенам, как будто они ищут слабые места, подумала Герцогиня, которых там нет. И это правда, верно? Она провела здесь почти полторы сотни лет, и это соответствовало действительности всё то время, пока она была главной. Загон был нейтральной территорией. Его стены, преграды между почвой, ямой и следующим местом. Конечно, в этих стенах были двери, ведущие в мембрану, в жижу, разделяющую живых и мёртвых, но они были скрыты. Даже если в одну из дверей забредёт случайный лишённый, особых последствий не будет. Но если падут сами стены, если триллионы лишённых каким-то образом сумеют пройти сквозь них, это станет угрозой всему сущему. Из серых душ становилось всё больше. Каждый день сюда стекаются новые тысячи тех, чьё земное существование было не настолько плохо, чтобы отправить их вниз, и не настолько хорошо, чтобы открыть им путь к небесам. Старые правила больше не работают, подумала герцогиня. Ветхий завет, Новый завет. Эти создания пляшут под другой ритм. Может, мои уши слишком старые, чтобы его расслышать? Однако сестра слышит его. Ханна каким-то образом общается с лишёнными, ведёт их. Не поэтому ли с каждым днём всё больше лишённых оказывается запутывшимися в жиже? Герцогиня нахмурилась, когда группа из примерно тридцати лишенных перестала царапать и скрести стену перед собой, потом сместилась на несколько десятков футов и вновь принялась за работу над новой секцией кладки. К нему стекался ручеек новых душ, прижимая старых к стене. За ними, кукловод до кончиков ногтей, стояла ее юная сестра. Переходила с места на место, управляла их усилиями, говорила, над какой частью стены работать и когда пора двигаться дальше. «Пусть ее!» – произнесла герцогиня вслух. Голос преисполнен уверенности, которой она не чувствовала. «Пусть скребут стены. Посмотрим, что им это даст». Зазвучали трубы, и лишенные, выжидающе подняли головы. В небе появилась щель, ее заволокло белым светом. С каждой секундой щель становилась шире и длиннее. Из столб взмыл крик, бесчисленные тела поворачивались к свету. Бедняги, иллюзия спасения хуже, чем его отсутствие. Забвение было бы предпочтительнее, не бытие. Какой бы ни была их почвенная жизнь, они заслуживают лучшего. Лишенные рванулись вперед, крича, царапаясь, кусаясь, прокладывая себе путь к воображаемому раю. Герцогиня не вносила эти звуки даже спустя столько лет. По крайней мере, большинство лишённых. Она нахмурилась, отвернулась от сияния к той секции, где банда лишённых старалась процарапаться сквозь стену. Группа не только выросла. Теперь там было не меньше сотни душ. Они разделяли общую черту: Ни один из них не обращал ни малейшего внимания на разрыв в небе. В отличие от сотен собратьев, всецело решительно игнорировали его, беззвучно и методично продолжая исследование стены, завещанная им Ханной. Несмотря на расстояние, герцогиня была убеждена, что сестра смотрит в её сторону и улыбается. Ей это не понравилось. Ей это совсем не понравилось.